Речевая интонация ее правила. Загадочная тема интонации. У каждого времени своя интонация. По моим наблюдениям, каждые 25-30 лет происходит речевая революция. Мы слышим ведь интонацию как голос времени и моментально узнаем ее в спектакле, в фильме, в информационном эфирном потоке на радио, на телевидении. Все, что связано с живым словом, воплощается в его звучании. И потому интонация, можно сказать, висит в воздухе. И в спектакле по звучанию реплики мы улавливаем смысл отношений, тон, манеру разговора людей. И при этом мнение о неуловимости интонации у мастеров сходится. Большие художники театра и кино... Тонко чувствуя время, точно угадывают и осваивают его интонацию. Не случайно создатели художественного театра так много говорили и спорили о тоне спектаклей и роли, о том, что чувство важнее слов. А в записях замечательных русских артистов мы слышим, как по-разному звучит один и тот же текст с точки зрения его звуковой выразительности. Каждая эпоха театра отражается в интонации. И в далекие времена ее специально создавали. Она входила в определение самой профессии. В классицизме она совпадала с текстом. ее можно было показать, ей можно было научить, и ею необходимо было пользоваться. Это был интонационный рисунок чувств. Мы слушаем записи Марии Николаевны Ермоловой Ее голос сегодня кажется уникальным, нездешним, его можно служить бесконечно, но в нем дыхание другого времени. Искусство Качалова наполнено жизнью, но это другая жизнь, в другом времени. Когда мы слушаем его записи, теперечные студенты удивляются, насколько это не живая, а театральная речь. Но сквозь эту неживую речь проглядывается такая мощь чувства, правда, жизни. И чем дольше слушаешь Качалова, тем ближе становится его искусство. Это касается и других артистов, которые воплощали на русской сцене высокую драму. В бытовом характерном театре меньше менялись эстетические ощущения. Он был гораздо ближе к живому человеку. А высокая трагедия для великого актера, для великой актрисы Ермоловой, была существованием в совершенно ином духовном мире. Это другая духовность, как бы вторая реальность, сегодня звучащая отчужденно, невероятно сильно воздействовала на зрителей. Большой артист поражал глубиной переживания силой своего чувствования, отражавшихся в его неповторимой интонации. И это самое грандиозное, что есть в изменяющемся звучании русской речи на сцене на протяжении последних ста лет. Каждый большой артист звучит по-своему убедительно и достоверно. Зритель услышал и сразу узнал, и принял Евстигнеева, Доронину, Юрского, Караченцева, Табакова, Андрея Миронова. Но, возможно, пройдет время, и появятся новые слуховые привычки, иные паттерны восприятия, и будет выражать и вызывать восторг совсем иная живая речь. Есть парадокс. Слово «необходимо» но слова «мешают». И высказаться надо, и крайне трудно сделать высказывание подлинным. Иной спектакль живет много лет и играется сотни раз. Скажем, «Синяя птица» и «На дне» только в сезоне 28-го года игрались более 600 раз. Естественно, нередко в спектакле довольно быстро возникают штампы. Интенционные, речевые, иными словами, уже лишенные. Содержание высказывания — это неизбежный этап сценического искусства, да и вообще искусства. Нечто рождается как новое для данных обстоятельств. В этой ситуации свободно развивается, тиражируется, а затем умирает как расхожая и распроданная. Поистине интонация — одна из самых больных проблем сцены ее можно найти но нельзя выдумать как писал известный режиссер андрей гончаров интонация должна быть перпендикулярна к тексту и типа касательной по диагонали но только не параллельно в разных театрах разные режиссеры слышат живое слово совершенно по разному когда то в современнике ефремов услышал звучание жизни вне интонационного раскрашивания, как простой целостный поток речи, как мелодическое единство, мы назовем его монотоном. И это позволяло очень точно выразить намерение и двигаться по перспективе пьесы и роли. Речевой поток и монотон. Понятие монотона, как дороги к сверхзадаче, очень значимо в сегодняшней театральной речи. Напомни, в учебниках конца XIX – начала XX века правила выразительности были всегда связаны с силовым и мелодическим ударением. В сегодняшней речи ударное слово может не выделяться ни силой, ни высотой. А часто акцент происходит за счет удлинения гласных. Именно об этом говорит в своей анкете Александр Колягин. Нет ударения не одиноко, оно тащит за собой весь хвост, рождающийся следом за словом, как интонационное единство, насыщенное целью. Это и есть направленная по перспективе реплика, когда слово не существует отдельно. Фраза стремится вперед к сводной смысловой задаче, не теряя энергии потока, становясь как бы стремительным продолжением этого ударного слова. Точно сказано. Ведь именно в этом отражается правда сценического существования. Когда главное слово своей стремительности тащит за собой фразу, то есть весь мысл укладывается в одну задачу. все подчиняется главной цели — ходу по перспективе. Вообще понятие перспективы для современного театра – ключевое. И именно движение по перспективе есть движение к выявлению человеческих отношений не за счет выразительности речи, а за счет устремленности к цели. Конечно, существует интенсионная узнаваемость всех выразительных качеств, и она воплощается в паузу, ударениях, ритме, темпе звучания голоса, В походке и жести выражение лица глаз в интонации речи артиста замечательно сказал евгений Лебедев. я слушаю глаза и смотрю интонацию индивидуальность актера выражается в том как он мыслит как он себя ведет и как говорит речь как бы подперта поведением надо пытаться раскопать внутреннюю жизнь и уже на этом выстраивать свое отношение к слову этого человека. У каждого в речи есть индивидуальный грим для выявления смысла. Любой сложившийся артист имеет это уникальное звучание, какой-то свой тональный рисунок. Само звучание должно нами чувствоваться на ощупь, но мы не можем изобразить интонацию. Ее можно только прожить, потому что все спрятано внутри, за словом, так же, как все спрятано за текстом. Может быть, поэтому все опрошенные в анкетах крайне разноречиво говорят об интонации. Для них поймать интонацию означает попасть в роль. Для других — почувствовать интонацию автора. Для третьих — услышать собственную интонацию роли. И тогда личная авторская интонация, звучащая в тексте, вдруг становится личной интонацией актера. Интонация и пунктуация. Принято считать, что существует три вида речевой интонации в зависимости от цели высказывания. Повествовательная, вопросительная и восклицательная. Все, что связано с речью на сцене, с работой над словом, непременно выходит и на проблему пунктуации. Пунктуация ⁇ это нотные знаки русской интонации. Знаки препинания в письменной речи существуют внутри предложения и связанные, конечно, с его грамматической конструкцией. В устной речи, по знакам препинания изолированного предложения, мы узнаем общее значение. Перечисляю, спрашиваю, отвечаю, предлагаю, то есть решаю некие действенные задачи, в условиях стабильной конструкции отдельного предложения. И тогда знаки препинания, по сути их интонирования, совершенно адекватно предложению. Но мы работаем с художественным текстом, в котором авторские знаки препинания индивидуальны, и потому они не только грамматические знаки, которые отражают в предложении его прямое значение. Они уточняют авторское высказывание. Восклицательные знаки у Грибоедова, тире у Тургенева. Достоевский ставит запятую там, где она ему нужна. Скобки у Салтыкова Щедрина, у Пастернака один из важнейших знаков многоточия. Марина Цветаева говорила, что в поэзии есть только два знака препинания — тире и курсив. А для Чехова, по его словам, Знаки препинания служат нотами при чтении. Что предлагает нам Чехов? Вот небольшой пример. Молодая дама невысокого роста блондинка в берете. В этой авторской реплике музыкальность гармония звучит и в однородности грамматических повторов. Дама, блондинка, берете. Совсем иначе звучала бы авторская фраза, Стоит чуть изменить порядок слов. Три существительных перестанут звучать повторным аккордом. Блондинка невысокого роста. Многие авторы нашей анкеты используют авторскую пунктуацию в полной мере и на каждом этапе, если автор такие стилистические особенности предлагает. В наше время письменная речь всё больше отдаляется от литературных стандартов XX века. все больше и больше знаки препинания перестают быть просто грамматическими маркировками, а создают особую эмоциональную стилистику речевого потока. И очевидно, что каждый знак препинания в устной речи может нести самый разный смысл, регулярно получает обратные смыслы, становясь самостоятельными, Отдельно от слов живущими, знаками отношений и намерений. Вопросительные знаки, восклицательные, многоточие. И, конечно, здесь сразу хочется убрать грамматические запятые вокруг слова «конечно». И, конечно, или, и, конечно мощное влияние оказывает опыт жизни в интернете. Не случайно даже в школе сейчас говорят, что точка является не знаком припинания, а знаком выражения эмоций. И мало того, предлагают точки из текста убирать, эмоционально воспринимаемые точки становятся знаками раздражения и даже агрессии. В театре режиссер и актер всегда имеют дело с авторским текстом, и потому разговор о знаках — это разговор о смыслах о праве идти за автором или предлагать свои решения. Именно интерпретация меняет знаки препинания в устной речи. По мере проникновения в смысловые задачи и в связи с режиссерским решением начинается кардинальное изменение знаков, снятие старых, создание новых. Насколько авторская стилистика воплощена в знаках и не опасно ли ее нарушать, разрушать — вопрос спорный. Кто-то в анкетах отвечает, что принцип сегодняшнего театра как раз разрушать авторскую пунктуацию и систему воплощения в слове, во фразе, в мелодике привычных канонов. Кто-то говорит, что пунктуация не играет вообще никакой роли, на нее не стоит обращать внимания. Кто-то считает, что к пунктуации надо возвращаться на том этапе, когда роль уже освоена. Станицын говорил, что с самого начала должен выучить текст и узнать авторскую пунктуацию, иначе он будет ошибаться и не сможет сыграть. Сохранились записи больших актеров еще 60-х годов, где в блестящих, очень личностных монологах слышны паузы, которые соответствуют авторским знакам препинания. Это хорошо слышно в записях Ермоловой Фуэнто-Вихуна, Царева в роли Глумова на всякого мудреца в Малом театре или десятилетиями позже Топоркова в плодах просвещения в Амхате. Пунктуация автора нередко-далеко выходит за рамки грамматики и всегда свидетельствует об авторских сигналах понимания смыслов. Кнебель обращает на пунктуацию автора большое внимание и старается ее использовать. Товстоногов у классиков обязательно. Машков отмечает, что иногда в паузах спрятан смысл роли. Рыжаков говорит, уделяю внимание всегда. Чендяйкин, Матвеев, Егоров тоже считают, что в классической пьесе пунктуация много дает актеру. Брусникин полагает, что в знаках препинания заложен авторский смысл, Журавлева воспринимает их как нотные знаки автора, Михалков идет за внутренним Я. Брусникина говорит, что пунктуация в зависимости от решения перестает ею быть. Крымов, Мягков, замечают. Владимир и Езепов стараются не замечать. И по-своему все правы. Но в этих час В диаметрально противоположных мнениях тоже отражается одна из важнейших проблем театра: соотношение правил языка и правил речи. Сами знаки препинания, конечно, относятся к правилам логики языка, поэтому практики театра, оценивая значение этих правил по сути, правил чтения знаков препинания, ссылаются прежде всего на свою личную внутреннюю лабораторию речи. Отношение к знакам — это отношение к интерпретации авторского текста. И потому все высказывания так интересны и так важны для каждого, кто владеет искусством речи. Правила расстановки знаков препинания в предложении знакомы нам со школы, как и отраженные ими интонации простых намерений, действий — Вопрос, ответ, перечисление, восклицание, многоточие, грамотная их расстановка и озвучивание некогда были основой обучения актера выразительному чтению. Пауза перед последним прилагательным, пауза перед глаголом или пауза после точки с запятой. Да, в каждом языке есть модель, рисунок, передающий типическое узнаваемое значение вопроса ответа восклицание продолжение владеющий языком владеет его интонацией и мелодикой его пунктуации но как мы знаем в живой речи все зависит от смыслов от намерений и наконец от интерпретации и главное от партнеров а потому фиксирование интонации обучение интонации противопоказано самой идеи живого театра. Но тогда и воплощение смыслов связано с тремя вариантами высотного ударения. Развитие, продолжение, завершение. Конечно же, при огромном и неформальном их разнообразии и полной зависимости от смысловой задачи. Ведь это и есть смысловой поток, который разорвется, только при условии изменения задач. А тогда появятся иные ударения, паузы и знаки препинания. Вот простой пример того, как это происходит в устной речи. «Ты мне нужен. Я хочу тебя увидеть. Найди время!» «Ты мне нужен. Я хочу тебя увидеть. Найди время!» «Ты мне нужен. Я хочу тебя увидеть. Найди время!» Здесь необходима методологическая ясность. В письменной речи на уровне отдельного предложения расстановка знаков препинания стабильна. Стабильны, неизменны все звучащие компоненты предложения. В устной речи смысловая логика может менять знаки кардинально и зависит это только от интерпретации. Разбор художественного текста на основе грамматической логики, расстановка пауз и ударений в предложении не открывает содержание. Да он не нужен и просто вреден.